Глава 22. Обновки. «Церя, домой!» — выпустил я щенка из-под подмышки. Пёс радостно Залаев побежал в сторону входа в пекарню. Некоторые люди чуть не упали, когда в их ногах появился щенок. Но Церя не обратил на это внимания. Он спешил выполнить приказ хозяина, залетев на всех парах внутрь. Или же хотел побыстрее на пакости лечь спать. А дальше я услышал возмущённый голос Соры, которая ругала щенка. Всё-таки напакостить. «Церя! Не смей меня пачкать! Иди в ванную! Настя, я сейчас вернусь, а то он покушается на товар!» И возня прекратилась. А Сора молодец, справилась с ним довольно быстро. Может, она его и усыпила, когда он только появился? Или же дом так позаботился о новом жителе? А это интересная теория. Когда-то давно, в человеческом мире, когда духов было больше, дома превращались в крепости. Они сами могли решить, что лучше для их хозяев. Хотя без казусов вроде не обходилось. Сам же я посмотрел на Антона и Славу, которые с недоумением проследили за путём щенка. Белые плащи подняли взгляд и, наконец, заметили меня. Антон радостно улыбнулся и махнул рукой. Слава же, наоборот, нахмурился. И чем я ему не угодил? Кроме того, что демон, я не делал ничего предосудительного. Но он и не мог догадаться, что я демон. Так что, видимо, Слава был просто человеком с вечно плохим настроением. Или он не доверял всем подряд. Не могу его в этом упрекнуть. «Антон, Слава, что вы делаете здесь, у моей пекарни?» Я сразу задал вопрос в лоб. Это было в порядке вещей у людей, когда они видели своих знакомых. Ничего такого, но все же я был обязан узнать цель их прибытия. Неужели и у них есть какое-то сверхважное дело, и им должен помочь именно я? Меня бы это не удивило. «Точно, это же твоя пекарня, а я и не мог вспомнить, где слышал про нее». Антон весело засмеялся, а вот Славе было не до смеха. Он окинул меня нечитаемым взглядом и цокнул языком. «Моя!» — кивнул я, понимая, что эти двое не пришли добавлять мне проблем. «Ну и славно». мы слышали про очень популярную пекарню в последнее время, но не смогли сопоставить тебя и популярность. Думали, ошиблись, и оно вон как. Получается, ты известный человек в городе», — улыбнулся Антон, давая словам какой-то скрытый смысл. Но я лишь наклонил голову набок посмотрев на него в упор. «Известен не я, а моя пекарня. И за это можно поблагодарить моих помощниц. Я тут совершенно ни при чём». Отчасти это действительно было так. Но в последнее время наплыв клиентов происходил именно из-за конкурса. Хотя всё же большая часть клиентов приходила вновь из-за хорошего сервиса со стороны Насти и Соры. Это нельзя было отрицать. «Может, и так», — сказал, наконец, Слава. «Но раз уж мы здесь, то должны были посмотреть на нее воочию». «Всегда рады знакомым лицам», — прищурился я. «Вам сделают скидку, если назовете мое имя. Я передам своим работницам». «Не нужно, Фер!» — отмахнулся Антон, качая головой и руками одновременно. «Ах, кстати, у них же пропали документы после того переполоха в подворотне». «Все в порядке?» Я приподнял бровь, не понимая, куда он клонил. Хотя была у меня догадка. «Фер, ты случаем не сталкивался еще раз с теми же подозрительными мужчинами?» спросил Слава. «Ах, так вот в чем дело». Я сделал удивленное лицо, потом нахмурился. «Какие мужчины?» «А, те в черных плащах», будто бы пытался вспомнить я а потом покачал головой. «Нет, не видел». Антон и Слава хмуро переглянулись. «Если вспомнишь или увидишь их ещё раз, то знай, мы всё ещё живём в том же месте», сказал Антон, улыбнувшись. Он посмотрел на очередь, которая медленно двигалась, и покачал головой. «Мы тут надолго. Придём в следующий раз. Приятно было увидеться, Ферр». Слава и Антон быстро распрощались и ушли в направлении противоположном от гостиницы у «Вепря». Я сверлил их взглядом до того момента, пока они скрылись из виду. «Так значит, это РАИ. Или же они прикрывались этой организацией? Потому что разговор, подслушанный мной ранее, совсем не подходил под их ситуацию. Но пока они не влезали в мои дела, то нет смысла размышлять об этом. У меня были вещи поважнее». Зашёл внутрь и сразу же отправился на кухню, кивнув Насте по дороге. Она мило улыбнулась, и, как всегда, вслед за ней заулыбались клиенты. Настя тут же спохватилась и поспешила забрать деньги за хлеб, начав забавно извиняться. Когда я пришёл на кухню, то застал интересную картину. Сора пыталась запихать царю в раковину, чтобы помыть его. А он упирался всеми четырьмя лапами в бортики и не давался. Не любил он мыться. Это я давно знал. Все же это было связано с тем, что он обладал огненной стихией и был рожден из нее. По крайней мере, были у меня такие предположения. Матери я его не знал, но огненная шкура указывала на это. «Ты что, на помойке валялся?» — негодовала Сора, прикладывая все силы, чтобы искупать пса. Он валялся не на помойке, а всего лишь в мусорке. С усмешкой поправил я ее. Сора резко повернулась ко мне, упустив царю. И он радостно сбежал от нее ко мне, начав вилять хвостом и поглядывая на меня с надеждой. Я наклонился и погладил щенка, но стоило ему расслабиться, как я без лишних движений посадил его в раковину и включил напор воды. Пес не ожидал от меня такой подставы и начал жалобно выть. «И что он там забыл?» нахмурилась сора. «Воняет сильно!» Искал Костя и подкинул мне идею. Помыл я Церю, пока тот не сопротивлялся. «Думаю, тебе понравится». Когда я закончил, то опустил щенка на пол. И Церя просто вспыхнул, как спичка, испаряя влагу, а после обиженный и сухой ушел на свое место. «Что за идея?» Тут же зажглась ссора. «А где Дон?» Что-то я не видел его всё утро, где пропадал мой секретарь. Его тоже нужно было посвятить в мой новый план. Неужели подглядывал за Элеонорой? Бабку я тоже не находил. «Где Дон?» — спросил я ту, что знала всё, что происходило в доме. «И Элеонора? Ушли на свидание?» «Только в мечтах этого старикашки», — фыркнула Сора, садясь на стул и закидывая ногу на ногу. В разрезе её юбки выглядывал чулок. Я посмотрел на него и поднял глаза на её лицо, застывшее в ожидании, но быстро сменившееся разочарованием. Делать ей нечего. Ой, пошли забирать поставки от первых поставщиков. Они планировали отдать всё в течение недели. Пока сами, а после продавцы будут свозить всё в магазин, чтобы не напрягать лучшего пекаря. Я скривился но в этом был свой плюс. Всё шло как надо. «Так что за идея?» Вновь повторила свой вопрос Сора. «Расскажешь потом Дону, раз уж такая нетерпеливая», — хмыкнул я. Сора кивнула в ожидании. Церя подал мне отличную идею, когда рылся в мусорке и сделал скелет курицы. «Он что, некромант?» Дошло, наконец, до духа. «Это же запрещенная магия!» «И очень могущественная». «Как и демоническая», — посмотрел я на неё в упор. «В этом она ничего такого почему-то не видела». «Ну так вот, боюсь, что нашей пекарне требуется расширение, как внешнее, так и среди работников». «Только не говори, что хочешь кого-то нанять», — в ужасе прошептала она. «Сура», — остановил я её. «Зачем мне кого-то нанимать?» когда у нас есть тот, кто может создать нам работников, которые никому не расскажут наши тайны, да и будут с покладистым характером. А еще их не жалко». «Ты предлагаешь сделать скелетов?» — побледнела Сора, а я уже не выдержал ее недогадливости и начал подробно объяснять свой план. «Не из человеческих костей, не бойся. Мне нужны кости из зоны, которые будут очень крепкими и послужат проводником магии. Церя сможет их поднять, когда наберет достаточно сил. Да попробует их сотворить. Церя поднял уши, но тут же опустил сладко зевнув. Не смотри на него так скептически. Это сейчас он похож на щенка. Раньше он был куда могущественнее. Единственная проблема заключается в душах поваров. Я не хочу видеть глупых людей на кухне. Да и это освободит мне время для других рецептов а основной продукцией займутся они. У будущих помощников хватит на это навыков». Сора прикусила губу, о чём-то думая, а потом кивнула. «Звучит хорошо, но ты же понимаешь, что тогда здесь будет не протолкнуться?» Махнула она рукой на кухню. «Да, я уже заходил в магазин бытовой техники, но как-то не сложилось. Потом попрошу Элеонору с этим помочь». Сора заинтересованно посмотрела на меня, ожидая истории, но я решил упустить её. Ничего такого не произошло, что стоило внимания. но дальнейшее зависит от тебя». «Я поняла, к чему ты клонишь», — сказала она, уже сообразив, что к чему. «Тут не вижу никаких проблем. Вам не скопилось достаточно энергии, чтобы расширить дом. Это же моя вотчина, в конце концов, но...» «Купи, пожалуйста, соседнее здание. Там почти никто не живёт». И она хлопнула ресницами, будто просила о какой-то мелочи. Цветочек там или милую безделушку, но дух сразу просила дома. Губа у неё, конечно, не дура. «Хорошо, это всё?» — спросил я. «Да, а дальше я сама. Могу и склад дополнительный отстроить, раз уж ты отказался от подвала». — кокетливо заправила она волосы за ухо. — Как хочешь, — закатил я глаза. — Хоть пыточную. — Фер, я же не изверг какой-то, — возмутилась она. — Пыточную я сделаю в подвале, но позже, когда ты попросишь. — Если я попрошу, будто пыточные мне нужны. Когда рабочий день закончился, Мы собрались за столом, который уже можно назвать переговорным. Но что-то мне даже в мыслях не понравилась данная идея. Попахивает геройством. Пекарню мы закрыли пораньше, потому что на сегодняшний вечер было запланировано одно важное дело, на которое я сам согласился. Машина должна приехать после рабочего дня. А потому мы оповестили клиентов, сказав, что завтра будут скидки для тех, кто сегодня ничего не успел купить. И начавшиеся возмущения закончились еще до первых слов. «Скоро я отправлюсь к графу Демидову, так что не ждите и ложитесь спать», — предупредил я, оглядывая каждого. Сора и Настя кивнули, а вот Элеонора подавилась от моих слов. «Что-то не так, Элеонора?» — спросил я, склонив голову. Она оглядела меня с ног до головы и покачала головой. Я повторил ее действие. И что её возмутило? «Ты собрался идти в этом, фер Очень спокойно начала она. Я ещё раз посмотрел на свой обычный наряд. Чёрная рубашка и брюки. Вполне удобно. И что её так зацепило? «Да, какие-то проблемы», — улыбнулся я. «Таким внешним видом вы оскорбите графа Демидова». Ещё раз покачала она головой, став похожей на болванчика. «И к вам начнут относиться с пренебрежением. Аристократическое общество устроено иначе». Я с интересом посмотрел на неё, показав ей кивком продолжить мысль. Даже Настя посмотрела на неё с интересом. Откуда Элеонора могла знать об этом? Это крутилось в её голове. «Ну, допустим, что это так», — сказал я. «И что ты предлагаешь?» Все идеи Элеоноры имели смысл, так что я даже не сопротивлялся ее замечаниям. «Купить тебе новые вещи, раз уж теперь ты общаешься с аристократами». «У меня есть вещи», — сказал я и пожал плечами. «Вполне себе хорошие вещи, которые достал мне Дон. Даже секретарь на замечания Элеоноры засопел». Его возлюбленная отвергает его вкус. Неслыханное дело. Настя хихикнула и наклонилась к цере, который облизал ее ладони и развернулся на спину, чтобы ему погладили живот. «И это адский пес? Позор, церя, это позор!» Пал от Настиной магии так быстро. «Теперь ты, как и все человеческие собаки, стал добрым тупицей. Так и буду тебя впредь называть». «Покажи». Элеонора встала из-за стола. Я пошел на третий этаж, где у меня была комната, которой я не пользовался, иногда сваливая туда вещи. Там у меня и хранилась моя повседневная одежда. Элеонора посмотрела в мой гардероб и сжала губы в тонкую полоску. «Не подходит», — покачала она головой. «Мы идем по магазинам. Раз уж ты дал нам новые вещи, то я помогу тебе с твоим гардеробом». Я усмехнулся. Сразу взяла быка за рога. Ну, почему бы и нет? Времени мало, хоть я и знаю подходящий магазин. Пробормотала бабка, спускаясь по лестнице и сразу идя на выход. Нужно было раньше об этом задуматься. черти что! Ну, точно, черти. Раньше они ухаживали за моим гардеробом под руководством главного дворецкого. Он отлично умел их приручать. В этом она права. Элеонора сразу же повела меня в один из хороших магазинов готовой одежды. В нем закупались купцы и мелкие аристократы, у которых не хватало денег на портного. Вот только встретили нас презрительными взглядами. Никто не пытался подойти к нам, как к другим клиентам, вокруг которых порхали продавщицы Бабка сначала нахмурилась, но начала сама подбирать мне костюмы. Только продолжалось это недолго. К нам подошла надменная блондинка и смерила таким взглядом, будто под её ногами копошились черви. «Вам будет это не по карману», — сказала, будто выплюнула. «Ищите одежду для бедняков в другом месте». Так вот какой сервис был для тех, кто не обладал родовым перстнем Вполне себе ничего, ожидаемо. Вот только Элеонора от этих слов взвилась и резко обернулась к блондинке. «Что вы сказали?» Почти нежно сказала бабка, расправляя плечи и смотря снизу вверх на продавщицу. «Говорю, что вам не по карману. У нас ничего для вас не найдется. Лучше вам покинуть наше заведение», — наморщила блондинка нос. «Откуда такие выводы?» Элеонора будто казалась выше, говоря все таким тоном, будто она принадлежала очень древнему роду. Блондинка замешкалась. «Вы определили это по нашему виду? По отсутствию колец? Или же нам нужно носить табличку с суммой нашего банковского счета?» Блондинка совсем растерялась, утратив весь свой надменный вид. Она покрутила головой в поисках помощи, а Элеонора кинула на пол деньги. Сначала один мешочек, потом второй. Из обоих посыпались монеты, и в магазине воцарилась тишина. «Неси все, что я попрошу, и побыстрее. Твое дело — обслуживать тех, у кого есть деньги, и они явно не у тебя!» Фыркнула бабка и отвернулась. Я засмеялся, хлопнув в ладоши. «Неплохо, очень неплохо». «Молодец», — сказал я тихо. «С каждым днём я убеждаю, что неспроста спас вас». «Ещё бы», — улыбнулась Элеонора, когда весь магазин встал на уши. «Мы отрабатываем свой хлеб как можем». Да, Элеонора хорошо справлялась со своей задачей, которую сама себе и поставила. После небольшого представления большинство продавцов начали крутиться вокруг нас, предлагая всевозможные новинки на любой вкус. Вот только как выяснилось, у Элеоноры был хороший вкус, и она выбирала наряды, исходя из моих предпочтений. Она успела оценить мой красочный гардероб дома, и теперь я стал обладателем пяти чёрных костюмов. Только их назвали как-то по-другому. Вроде там мелькали такие слова, как «полночный чёрный» и «синий чёрный», и что-то такое, от чего у меня задёргался глаз. Таких слов даже адский портной не знал. Или же знал, но предпочитал при мне не употреблять. Когда мы уходили, то продавцы попросили выбирать впредь только их. Но Элеонора промолчала, смирив каждого нечитаемым взглядом, и сказала, что подумает. Их сервис вначале был ей совсем не по душе. Вернувшись домой, я переоделся в один из костюмов и заслужил восторженные взгляды Насти и ссоры. Элеонора довольно кивнула. Вер, «Ты выглядишь как истинный аристократ», — вздохнула Настя. «Это точно. Его же украдут какие-нибудь дамочки. Настя, нам нужно что-то с этим делать», — подначивала ссора девушку. Та испугалась. «Пусть глупости не говорят», — подлетел мне на плечо Дон, скрывшись от всех. «Ты же аристократ с рождения. Да и дамочки всегда пытались тебя крутить». «Но если у демониц ничего не вышло, то что уж говорить о каких-то соплячках? Они не ровне нашим красоткам!» В дверь постучали. «А вот и машина. Пора наведаться к графу, а то от этих разговоров скоро завянут уши». «Фер, возвращайся к нам! Не верь аристократкам, ты нам нужнее!» Прокричала мне в спину Сора, а Настя засопела после её слов.